Про то, что началась та история с САУ, я узнала из новостей, и там было имя и фотография Каябы Куна. Я просто не могла в это поверить, но когда я взяла машину и поехала к нему домой, то увидела множество полицейских машин и поняла, что это правда. А Ринка вдруг почувствовала, что у нее впервые за долгое время заскребло в горле, но продолжала говорить, запинаясь. Он так и не сказал мне ничего до самого конца. Все, как тогда, когда он только начал свое путешествие. Не прислал мне ни единого мейла. Да, я действительно была полной дурой. Я тоже участвовала в разработке нейрошлема, и я знала, что он в Аргусе делает игры. Но я никогда не понимала, о чем он думает. Когда Каяба-кун исчез, я в его поисках исколесила всю Японию. И, наконец, смогла догадаться. Я вспомнила одну странную штуку. Как-то раз я видела в навигационном журнале его машины маркер в горах Нагана. У меня возникло предчувствие, что он там. Если бы я тогда рассказал полиции о том месте, вся история с Сао могла бы пойти по другому пути. Возможно, если бы полиция вошла в его горную виллу, Каеба убил бы всех игроков, как и заявлял раньше. Однако Оринка верила, что он не сделал бы этого. Я сбежала из-под надзора полиции и отправилась в Нагана одна. Три дня я там искала по памяти эту виллу, вся изгвоздалась в грязи. Однако я так старалась вовсе не для того, чтобы стать его сообщницей. Я... хотела убить каябукуна Как и при их самой первой встрече, на лице Каябы не было и намека на сомнение. Когда он поздоровался с ринка она до сих пор не могла забыть тяжелое, холодное ощущение ножа, который держала за спиной. Но прости меня, Асуна-сан, я не смогла его убить. А Ринко не смогла избавиться от дрожи в голосе. Все ее силы уходили на то, чтобы не заплакать. Я больше не могу лгать о том, что тогда было. Каяба-кун знал, что у меня нож, но всего лишь сказал, что за беспокойная девушка. В своей обычной манере. А потом надел у нее иерошлем и вернулся в Айнкрат. Его совершенно не смущала ни борода, которая у него отросла за время его долгих погружений, ни следы от капельниц на обеих руках. Я... я просто... Больше Ринка не смогла произнести ни слова. Она сидела, пытаясь привести в порядок дыхание. Наконец, ей удалось успокоиться, и Асуна сказала. «Ни Кирита-кун, ни я никогда не винили вас, Ринка-сан». Девушка, на 10 лет младше ее, вдруг подняла голову и посмотрела на Ринка с неясной улыбкой. «Я...» «Может, не так, как Кирита-кун, но я действительно ненавижу гильдмастера, Акихека Каябу. Нет, я сама не знаю, даже сейчас». Аринка вспомнила, что Асана принадлежала гильдии, которую создал в том мире Каяба. Да, в Айнкраде погибли 4000 человек. Когда я пытаюсь представить себе, какое отчаяние и страх они испытывали, когда умирали, я понимаю, что не могу простить гильдмастеру его преступления. но это может эгоистично, но мне кажется, что то короткое время, что я жила в том мире вместе с Киритакуном, было тогда лучшим временем в моей жизни. Асуна двинула левой рукой, как будто хотела взяться за что-то возле пояса. И виноват не только гильдмастер, но и я виновата, и Кирита-кун виноват, и вы тоже виноваты, Ринка-сан. Однако мне кажется, что никаким наказанием никому эту вину не искупить. Скорее всего, до искупления мы не доживем, но все равно мы должны жить и смотреть в лицо своей вине». Ночью юринка приснились те далекие времена, когда она была студенткой и ничего еще не знала. Каяба спал мало. Он всегда просыпался раньше Ринка, пил кофе и читал газеты. Ринка просыпалась, когда солнце уже полностью вставало, и Каяба неловко улыбался, будто общаясь с заспанным ребенком и говорил ей «Доброе утро». Надо же, такая беспокойная девушка отправилась в такую даль. Тяжелый голос заставил Ринка приоткрыть глаза. Она почувствовала посреди темноты высокую фигуру. «Еще же ночь!» С улыбкой пробормотала она и закрыла глаза. Воздух чуть шевельнулся и раздался звук удаляющихся шагов. Потом Ринка услышала, как открылась и закрылась дверь. Она уже почти провалилась обратно в сон, но... Резко втянув в воздух, Ринка вскочила. Ощущение уюта исчезло без следа, сердце вопило точно будильник. Ринка не могла понять, где сон, а где реальность. Пошарив вокруг в поисках пульта дистанционного управления, она, наконец, включила свет. В каюте без окон не было больше никого. Однако Ринка ощущала в воздухе чей-то запах. Она поднялась с постели и босиком кинулась к двери. Волнуясь, потыкала пальцами к панели управления, отперла, наконец, дверь, и как только та скользнула, в сторону, сразу выскочила на В коридоре, залитом тусклым оранжевым светом, не было никого. Ни слева, ни справа, ни вообще где-либо, до куда доставал взгляд. Сон Так она подумала, но тот тихий мягкий голос продолжал эхом звучать у нее в ушах. Машинальная Ринка стиснула в руках медальон, с которым никогда не расставалась. Он был запаян и уже не открывался. Внутри него находилась миниатюрная бомба, которая раньше была имплантирована над сердцем Ринка. Медальон обжег ей руки, будто сам по себе раскалился».